И все безрезультатно. Никто не знал, где она находится. — С Рождеством вас, принцесса! Габи становилось страшно работать с ним. Ведь в случае успеха сериала, думала она, будет еще хуже. Придется мириться с ним еще один сезон. Но вечер, проведенный с Мэлом, значительно улучшил ее самочувствие. Она решила не реагировать на болтовню ни Билла, ни кого-либо другого, и спокойно пробиралась через толпу к бару, где стояла Джейн с дочерьми. На Александру явно произвел впечатление интерьер ресторана, хотя она в этом не признавалась. Алиса же, наконец, стала смягчаться. Габи удивлялась, как Джейн вообще с ними ладит. Девочки постоянно говорили об отце как об идеале. По их словам, он уехал кататься на лыжах с Джейсоном в Сан-Велли. Алекс даже имела наглость сказать, что жалеет, что не отправилась туда с ними. Правда? Габи широко раскрыла глаза. Я тебя не понимаю. В Сан-Велли такая скука, и снег плохой. Она улыбнулась. «Вы вообще часто бываете в Нью-Йорке?» Вопрос попал в самую точку. Александре пришлось со смущением признать, что они здесь впервые. «Думаю, ваша мама теперь часто будет сюда приезжать, раз она стала звездой. А в следующем году мы, наверное, будем снимать натуру в Европе». У Алисы глаза засияли от восторга. «Правда?» «Мам, а мы сможем поехать?» Джейн улыбнулась. Она явно обожала дочерей. «Посмотрим, милая. Это зависит от того, будут ли у вас тогда занятия в школе». Внезапно Габи в голову пришла идея. Она посмотрела на Джейн. «Хотите прийти к моим родителям на рождественский сочельник?» Сама она уже приняла приглашение матери. Она знала, что отцу будет приятно, да и других планов у нее не было. Габи не отмечала Рождество дома целых три года. Ожидалось прибытие лишь нескольких друзей, как всегда. Габи знала, что в этом случае несколько друзей означает не больше десяти, а места еще для троих человек будет достаточно. Если родители хотят видеть ее то должны быть не против и ее друзей. Она бы пригласила и Билла, если бы тот не вел себя так по-хамски. Джейн явно была тронута и спросила, — А ты уверена, что мы не будем незваными гостями на семейном торжестве? — Ни в коем случае не будете. Я же могу привести с собой, кого хочу из группы. Габи понизила голос. «Я ненавижу бывать дома. Это всегда такое напряжение!» Джейн могла ей только позавидовать. Ее собственные родители давно умерли, а в этом году праздник предстояло встретить даже без Джека и без сына. «Мы с удовольствием придем, если ты уверена, что твои родители не будут против». «Что ты! Они будут в восторге!» Это была уловка. Габи просто не хотелось идти к родителям одной. В апартаменты на Пятой авеню они поехали на лимузине. Шел легкий снежок. Джейн по пути затянула белое Рождество. Габи и девочки, проникшись ее настроением, тоже запели. В дверях у гостей принимала пальто одна из горничных. Габби внутренне жалось, видя, как расширились глаза у Джейн, когда она увидела роскошный интерьер. Одно дело было читать о Торнтон-Смитах, а другое — быть у них в гостях. На чересчур богато наряженной высоченной елки висели ангелочки старого немецкого фарфора и фрукты. Громадная гостиная, обставленная мебелью в стиле Людовика XV, выглядела великолепно. Навстречу прибывшим торопливо вышла хозяйка дома, поцеловала дочь, пожала руку Джейн и представила ее остальным, как одну из актрис габиного сериала.